Бородулин, так же как и остальные две тысячи офицеров и матросов, не входящих в состав БЧ-2 или входящих, но не принадлежащих к элите боевой части, то есть расчетам КДП главного калибра, не имел никакой возможности видеть происходящее за пределами тесных боевых отсеков корабля. Лишь два десятка моряков. среди которых не было ни одного матроса в разной пропорции возможность эту имели, но открывающаяся им картина не была однако, как он знал, не столь радостна и лучезарна, не столь благотворна для нервов, как полагала Кодла д а р м о е д о в столпившихся в боевой рубке. засевши под прикрытием ч е т ы р е пяти миллиметров стали Ижорского проката и вероятно прикрыв головы ладонями, они ожидали теперь чего-то выдающегося от группы управления ц с 0 Бородулин сам всегда завидовал дальномерщикам, которые видят падение своих залпов лучше, чем чужих, но двадцать лет при больших калибрах. делали для него участие в стрельбе з р е н и е необязательным, гораздо более важным для себя он считал чутье и неослабевающий контроль за техникой. Как бы ни развивались инженерия и электроника, к а к о е бы н о в о е н а б и т о е проводами железа не давали под его н а ч а л о вооруженные баллистическими таблицами. И старой германской логарифмической линейкой он всегда мог отстреляться лучше Цаса, и данные выдавал вдвое быстрее, ограниченный только скорострельностью орудий. К сожалению, некоторые частные случаи были как раз из той оперы, когда без тонкой черт бы ее п о б р а л техники не обойтись. И ночной бой. принадлежал именно к ним. Старший артиллерист нервно поглядывал на перекинутые на внутреннюю сторону запястье часы, прикидывая расход боеприпасов, которые он может себе позволить до момента, когда начнется настоящее дело, стреляя почти втрое реже возможного и только тогда. Когда совпадали графики самоходов в кавычках на обоих планшетах ц а с а рассчитанных с автоматических и мгновенных текущих наблюдаемых параметров, он экономил каждый снаряд, уверенный, что англичане не смогут поддерживать такой высокий темп стрельбы долго. И когда посветлеет, у него будет в погребах больше, чем у них. В Каждый залп он однако вкладывал всю свою душу и умение. искренне н а д е я с ь удержать англичан подальше от своего корабля до того, как начнет светлеть, а если повезет, то и попятнать их. полубронебойные снаряды подходили к концу, но даже пары попаданий хватило бы, чтобы разнести в клочья все надстройки британского флагмана. вместе с засевшим в них хитрым адмиралом, неизвестно как сумевшим их отыскать после того, как они так здорово его обманули в Датском проливе. Какой эффект вызывает их попадание? Он видел на фотографиях, сделанных после первого этапа стрельб Советского Союза по корпусу старого броненосца, прибуксированного на морской полигон в Лахте. Помнится, на полном ходу и со ста тридцати кабельтовых он тогда накрыл его вторым же залпом, а третьим влепил полубронебойник прямо под рубку, к черту разнеся все в радиусе метров двадцати, что привело к приостановке стрельб. Сейчас в гораздо худших условиях. Он добился накрытия четвертым, и с тех пор раза три был уверен, что залпы ложились прямо в точку. Но ничего нельзя было узнать и проверить, вот что злило. Даже когда долбили красную горку с Андрея, г а л л е р потом специально отвез всех младших офицеров артиллеристов смотреть попадания. щупать дыры в бетонных стенах, давал комментарии назидательным голосом. Теперь англичане попытаются унести свои дыры с собой. Примечание. имеется в виду контрреволюционный мятеж Фартов, Красная Горка и Серая Лошадь, в подавлении которого. Важную роль сыграла корабельная артиллерия линкора Андрей Первозванный и крейсера Олег. Командиром Андрея Первозванного был в это время Лев Михайлович г а л л е р Конец примечания. Мозг делал всю работу почти автоматически. Графики на планшеток стекаются в один. Планшетисты ведущие свои рейсфейдеры по двум сторонам п л е к с и г л а з о в о г о квадрата сводят руки в одну точку. Крик сошлись. взгляд на контролера с таблицами на шее, не отрывающегося от циферблата указателя дистанции. тот держит выставленный большой палец. норма. рубильник перекидывается рывком, включив зеленый свет на башенных символах. подтверждая решение Комдивизиона. Гироскоп преобразователя координат взвякивает после секундной паузы, когда скрипящий корпус линкора поворачивается на киле, придя в равновесие с раскачивающим его океаном, и тогда всех толкает в стороны отдачи. И щелкают цифровые колесики в счетчиках времени полета снарядов до ц е л и и перезарядки орудий. Секунды пошли, медленные, как всегда. Оснаряды падают, падают, падают прямо на тебя. И их не видно, но их приближение чувствуется кожей. Потом корабль встряхивает, и сквозь десятки сантиметров броневых сталей проникает дробный в три-четыре вспышки. рёв близкого разрыва и почти одновременно мелодичный звонок указателя возвещает о падении своего залпа. К удивлению Бородулина и всех остальных на этот раз залп лег значительным, ненормальным перелетом. Бородулин даже повернулся посмотреть на прокладку самописца отметок курса. и скорости самого союза, хотя точно помнил, что ничего выдающегося за исключением регулярных отворотов влево вправо, и в а н о в себе не позволял. Счетчик дистанции разогнался от себя, и десятичные цифры в нем крутились как сумасшедшие, а за цифрами на метровой шкале. Почти невозможно было уследить взглядом. Такое могло быть, если бы нарушилась фокусировка стереодальномера хотя бы одного. А это значит, Колян, Андреевич. Секунды хватило Старлею на связи, чтобы повинуясь мелькнувшей кисти старшего, один палец вперед и сразу вверх. носовой КДП, похожий на запятую кружок, связь давай и растопыренные пальцы в динамик переключить мгновенными т ы ч к а м и пол десятка тумблеров. Тут же Бородулин рявкнул в сорванный со скрепки микрофон. Из затянутого сеткой динамика на лейтенантском столе ударило треском и шипением, в п е р е м е ш к у с обрывками команд и узнаваемым сквозь что угодно. пульсирующим воем, проворачиваемой электроприводами механики. Га! Первый откликнулся так, что сразу понятно было, он в норме чего пристали. Чего с дистанцией? Куда она скачет? Она нас, родимая, мы им надоели с тобой. Из динамика рвануло воем, грохотом, шумом встающей и осыпающейся воды. Во, видал, а? Сейчас они здорово разозлились, поперли на нас как психи. Тут-то и начнется самый к и п е ш верно? Иванов их смачно р а с с т р а в и л за нас водит минут пятнадцать уже, это ж надо. Ни одного попадания. в о с к л и ц а н и е и п р и с к а з к и первого, казавшегося полной противоположностью Бородулина во всем. Кроме разве что похожие фамилии и обожание корабельного железа перемежались с отрывистыми, смазанными командами членом расчета б э ш к и как называли вращающиеся установки на формарсе и рубках. т ы мне того. Теперь полный зеленый свет, давай. Ох, у меня вопросы накопились. И у меня тоже. Бородулин, дав отмашку на связь, рассмеялся, и все остальные вместе с ним приятно с о з н а в а т ь свою силу, скрытую о в девяти двадцатиметровых стволах, в восьмистах с лишним метрах, покрываемых снарядами за первую секунду, в том, что может сделать невероятный удар тысяча с лишним килограммового стального жала. по закаленной броневой плите. Тяжелый, похожий на танк кафтаранг со спокойным лицом обвел взглядом смотрящих на него веселых молодых ребят в офицерских погонах, черных старшинских квадратиках с нашивками ранений и редкими ленточками наградных планок на груди. Все они успели хватануть по два-три года войны на всех трех воюющих флотах, а кое-кто и финскую тоже на эсминцах, крейсерах, линкорах, в береговой артиллерии, везде, где только были тяжелые пушки. Возрастом выделялся только усатый инженер-капитан лейтенант с к о л о д к о й красного знамени на узком черном к и т е л е с нахмуренным лицом и улыбающимися глазами, вполне разделявший отцовские чувства Бородулина по отношению к молодежи. За старшего Григорий ему хотелось сказать всем что-то теплое и хорошее, но пафоса и так было слишком много, и Бородулин пересидел себя. Удачи вам, ребята. Развернувшись, он вышел в тамбур. И тяжелая стальная дверь плотно закрылась за ним, лязгнув поворотными запорами. Ловко и уверенно к о в т о р а н г начал карабкаться по скоптрапу шахты, подтягиваясь по переменно двумя руками и цепляясь плечами за выступающие крючки проводки кабелей, свисающими на них позвякивающими бирками. Поднявшись на две палубы, И в и н т и в ш и с ь в колодец, поднимающийся к мостику, он откинул броневую крышку, подтянулся, вынеся весь тело на палубу и перебежал к уже нормальному трапу, ведущему собственно вносовую боевую рубку, провожаемый взглядами матросов-телефонистов. Пропущенный с т а р ш и н о й на запоре, он вошел в тесноту рубки. сразу приковав взгляды большинства присутствующих своим ростом и уверенностью, не удостоив взглядом Иванова усмехающегося г о р ь к о й усмешкой предупреждавшего и непонятого человека, он протиснулся между двумя каменно застывшими с биноклями в руках к а ф т о р а н г а м и отстранил согнутого лейтенанта. и приник к о к у л я р а м командирского визира, напрямую синхронно связанного с ВЦУ-1 и уже в свою очередь замкнутого на все три командно-дальномерных поста. Впрыгнувший из темноты в зрачок угловатый черный силуэт невозможно было спутать ни с чем. Слишком часто исполненный гуашью, тушью. черной бумагой от оберток фотопластинок. Он в разных проекциях стоял и в и с е л прикнопленный в командирских каютах Союза и штабных кабинетах Ленинграда. Сейчас он был живым и опасным, не более абстрактным, чем рычащая собака, которая оскалив зубы боком подбирается к сжимающему в руках палку пацану. Пробирающемуся домой. Единственный выход в таких ситуациях — короткий и точный удар, чтобы ослепляющая боль заставила ее забыть долг сторожевой дворняги ради зализывания горящего огнем бока. Товарищ вицеадмирал Бородулин не оторвался от визира. Но голос его был четок и не сдавлен, как обычно бывает у людей, говорящих в согнутом положении. Они закрыли себе кормовую башню. Выйдите на к о н т р курс, и мы его сделаем начисто за десять залпов. Я обещаю. Снаряд бронебойный. Коротким тычком в бок застывшего лейтенанта. Он дал понять, что последние слова предназначены конкретно ему. Снаряд бронебойный, отрапортовал очнувшийся офицер, бросившись к телефону и повторив то же самое в трубку. В рубке после слов Бородулина стояла полная, насколько это возможно, тишина, и неуместный голос лейтенанта резанул слух. Я не могу, Егор Алексеевич. Голос Левченко был глух, как из коробки с ватой. Мы и так оторвались от Чипаева, и каждую минуту можно ждать атаки эсминцев справа. На к о н т р курсе они нас отрежут от Кронштадта и навалятся втроем. Если и когда они дойдут до 110, мы уменьшаем ход и ставим себя против головного. Если они вовремя нас не раскусят, мы их состворим на раздвороте. Раскусят, можно сказать уже. Головной поворачивает. 115-120 кабельтовых, 120 ровно. Левченко повернулся к командиру Советского Союза, смерив его взглядом с головы до ног. Тот открыл рот, чтобы что-то сказать, но почти сразу захлопнул его, д ы ш а прерывисто, как рыба. Адмирал что-то прошептал, о с к а л и в на мгновение зубы, и казалось, едва удержался, чтобы не сплюнуть. Руль лево на борт. Ход самый полный. Штурман доложить, когда он встанет на шестьдесят градусов. Артиллерия. Теперь все на вас. Бородулин бросив визир лейтенанту, шагнул к телефону на ходу, показывая связисту, кто ему нужен. В принципе, Андреич находился от него метрах в пяти, строго вверх, но докричаться до него через сантиметры брони было нереально. Николай, т о с ь с Он вырвал трубку из рук старшины, не дожидаясь полученного рапорта. Выходим на параллель флагману. Шестидюймовки на тебя работают. По мелочи давай, родной. Старшина со сведёнными от напряжения скулами подхватил брошенную трубку, обернувшись, не видит ли кто. Старший уже снова был у визира. Сводя данные ском-дивизиона 152-миллиметровок. Корпус линкора покатился влево, довольно заметно накренившись, и все вцепились в привинченные к полу столы или шкафы, пытаясь сохранить равновесие. Снаряды ложились вокруг Советского Союза уже непрерывно. И крупные осколки то и дело звонко стучали о рубочную броню. Шестьдесят! Выкрикнул согнувшийся рядом с бородулиным к а п л е й с угломером, воткнутым, казалось, прямо в глазницу. Планшетист перекинул линейку на своем столе мгновенным скользящим движением, и адмирал Левченко в ы п я т и в на Иванова указательный палец буквально выплюнул. прямо руля, так держать, ход до полного, бей их, Егор. Шепот флаг-офицера в спину старшего артиллериста был неслышен в оглушающем грохоте залпа, но Иванов прочел его по губам. С искаженным в ярости лицом он повернулся в угол ото всех, где наткнулся на растерянный взгляд телефониста. Тот вздрогнув, тут же наклонился над какими-то блокнотами, вжав голову в плечи. Командир линкора взбесился мгновенно, но взрыв его эмоций, выплеснувшийся во все стороны з р и м ы м комом ярости, остался незамеченным. ш е с т и д е с я т тысяч тонный линкор ш в ы р н у л о в сторону, к а ч н у л о обратно и дикий удар в ноги. подогнул колени, бросив тех, кто и не имел хорошей опоры на палубу. Удар снизу за доли секунды по костям и суставам ног передал свою инерцию позвоночнику и через спинномозговую жидкость мозгу, который швырнула в стенки черепа во глушающем нокдауне. С плавающими перед глазами белыми кругами. Моряки вскочили, з а ж и м а я головы руками, выдыхая в о г н а н н о й силой удара в легкие воздух, чтобы остановить затихающий визжащий вой в ушах, то ли от сотрясения, то ли от разлетающихся обломков. б ч 5 Иванов потрясенный не меньше других. Но способный говорить благодаря огромной порции адреналина выплеснутой в его кровь перед ударом, заорал в переговорник, и это подействовало отрезвляюще. Сразу несколько человек бросились к телефонам, пытаясь перекричать грохот и звон, от которого прогибались корабельные стекла в узкой щели рубки.